Глава шестая. Легенда. Первое. Оказаться внутри Прованс-Ноэль было все равно, что попасть на страницу одной из красочных книг «Ноэль». Первый зал заставили деревенской мебелью, шкафами, комодами, сервантами и креслами, удобно расположенными на полу, вымощенном старинной каменной плиткой. На приставных столиках у стен были расставлены старые кувшины, горшки корзины. Гипсовые стены персикового цвета, украшенные канделябрами, подернутыми дымкой и зеркалами, и выцветшими портретами давно забытых баронов и членов их семей. Ароматические свечи наполняли помещение густым ароматом ванили. На деревянно-гипсовом потолке висели разные люстры. Откуда-то из скрытых динамиков тихо звучала классическая музыка. В боковой комнате Мерсер восхитил длинный узкий стол для дегустации вин, накрытый для обеда и уставленный тарелками и посудой желтого и оливкового цветов, излюбленной цветовой гаммы деревенской посуды Прованса. На стене возле окна стоял стол для письма. Чудесный образец прованского антиквариата, который по плану ей ужасно захочется приобрести. По словам Элин, он предлагался за три тысячи долларов и идеально подходил для их цели. Изучив все четыре книги, написанные Ноэль, Мерсер легко ориентировалась в выставленных на продажу предметах. Она с восхищением разглядывала стол для письма, когда в зале появилась Ноэль. «Здравствуйте, Мерсер! Какой приятный сюрприз!» Она приветствовала ее, чмокнув в обе щеки, как принято у французов. «Тут просто восхитительно!» — призналась Мерсер почти с благоговением. «Добро пожаловать в Прованс!» «Ищете что-то конкретное?» «Да нет, просто зашла посмотреть. Мне ужасно нравится этот стол». Она дотронулась до столика. «В книгах Ноэль таких было по крайней мере три». Я нашла его на рынке, в деревне Бонье, неподалеку от авиньона Вам обязательно нужно такое иметь, он отлично подходит для вашей работы. Сначала надо, чтобы мои книги покупали. Пойдемте, я вам все покажу». Взяв Мерсер за руку, она провела ее по залам магазина, заполненным мебелью из ее книг. Они поднялись по элегантной лестнице с белыми каменными ступенями и коваными железными перилами на второй этаж, где Нуэль скромно продемонстрировала свои запасы. Еще больше шкафов, кровати, комодов и столов, каждый из которых имел свою историю. Она так любовно рассказывала о своей коллекции, что, похоже, не хотела расставаться ни с одним из ее предметов. Марсер обратила внимание, что ни на одном из предметов мебели на втором этаже не было ценников. Маленький кабинет Нуэль располагался внизу, в задней части магазина, а рядом с дверью стоял небольшой столик для дегустации вин с откидной торцевой крышкой. Пока она рассказывала о нем, Мерсер задумалась, есть ли во Франции столы, которые не использовались для дегустации вин. «Давайте выпьем чаю», — предложила Нуэль и жестом пригласила сесть. Мерсер села на стул возле стола, и они болтали, пока Ноэль кипятила воду на маленькой плитке рядом с мраборной раковиной. «Я буквально влюбилась в стол для письма», — призналась Мерсер. «Но боюсь даже спросить, сколько он стоит». «Для вас, дорогая, специальная цена», — улыбнулась Ноэль. «Для всех он стоит три тысячи, но вам я дам за половину этой суммы». «Для меня все равно дороговато. Можно я подумаю?» «А на чем вы пишете сейчас?» На маленьком столике для завтрака на кухне за ним открывается вид на океан, но вдохновения от этого не прибавляется. Не знаю, в столе дело или в океане, однако слова никак не укладываются в строки. А о чем роман? Пока трудно сказать. Я пытаюсь начать новый, но пока похвастаться нечем. Я только что закончила читать «Октябрьский дождь». По-моему, он великолепен. Вы очень добры. Мерсер была искренне тронута. За время пребывания на острове ее первый роман высоко оценили уже трое разных людей, что было больше, чем за все последние пять лет. Нуэль поставила на столик фарфоровый сервиз и ловко разлила кипяток по чашкам. Обе положили себе по кусочку сахара, но молока добавлять не стали. Пока они размешивали сахар, Нуэль поинтересовалась. «А вы обсуждаете свою работу?» Я спрашиваю потому, что многие писатели любят поговорить о том, что написали или хотят написать, но есть и такие, кто по какой-то причине этого избегает. Я предпочитаю не говорить, особенно о том, чем занята сейчас. Мой первый роман кажется старым и утратившим актуальность, будто бы написан много лет назад». Напечататься молодой – это в каком-то смысле своего рода проклятие. От тебя много ждут, ты постоянно ощущаешь давление. Литературный мир предвкушает появление шедевра, потом проходит несколько лет, а книги все нет. Восходящую звезду постепенно забывают. После октябрьского дождя. Мой первый агент советовала поторопиться с публикацией второго романа. Она сказала, что раз критики восторженно встретили первый, то второй обязательно разнесут в пух и прах, каким бы он ни оказался. Так что надо быть к этому готовым и пережить как болезнь роста. Наверное, это хороший совет, но проблема в том, что у меня не было второго романа. Может, я все еще в поиске? В поиске чего? Сюжета. Большинство писателей утверждают, что главное — это персонажи. Как только с ними появляется ясность, сюжет выстраивается сам собой. А у вас не так? Пока не так. А что вас вдохновило на написание «Октябрьского дождя»? Во время учебы в колледже я прочитала рассказ о пропавшем ребенке, которого так и не нашли, и о том, как это отразилось на семье. Невероятно грустная история... Задевавшая за живое, удивительно трогательная и душевная. Я не могла выкинуть ее из головы и, в конце концов, решила позаимствовать сюжет. Многое додумала и меньше, чем за год написала роман. Сейчас даже самой не верится, что так быстро. Тогда я с нетерпением ждала наступления каждого утра, чтобы с первой чашкой кофе засесть за работу. Сейчас такого нет». Не сомневаюсь, что это придет. Лучшего места для работы над романом просто не найти. Посмотрим. Честно говоря, Нуэль, мне очень нужно, чтобы мои книги продавались. Я не хочу преподавать и не хочу искать работу. Я даже подумывала взять псевдоним и начать строчить детективы или что-то, что будет покупаться. В этом нет ничего зазорного. Продадите несколько книг, а потом сможете писать о том, о чем действительно хочется». Как раз над этим я и работаю. А вы не думали поговорить об этом с Брюсом? Нет. А зачем? Он знает все тонкости этого бизнеса, он все читает, знаком с сотнями авторов, агентов и издателей, и они часто спрашивают его мнение, но не обязательно совета. Брюс не дает советов, если их не просит. Вы ему нравитесь, он высоко ценит ваш талант и, возможно, сумеет что-то подсказать. Мерсер неуверенно пожала плечами, будто не зная, как отнестись к этой идее. Услышав звук открывавшейся входной двери, Ноэль сказала «Извините, это может быть клиент». Она поднялась и вышла. Какое-то время Мерсер потягивала чай, чувствуя себя мошенницей. Она пришла сюда не чтобы подобрать мебель... поболтать о написании романа или просто подружиться, что вполне естественно для одинокой и не очень уверенной в себе писательницы. Нет. Она находилась здесь, чтобы собрать информацию для Элин, которую та могла бы использовать против Ноэли Брюса. Мерсер почувствовала резь в животе, ее затошнило. Дождавшись, когда приступ тошноты пройдет, она поднялась и, выпрямившись, прошла к выходу. Ноэль занималась с клиентом, который, похоже, имел серьезные намерения относительно комоды. «Мне пора», — произнесла Мерсер. «Конечно», — почти шепотом отозвалась Ноэль. «Мы с Брюсом с удовольствием приглашаем вас на ужин». «Это просто чудесно! Я свободна до конца лета! Я вам позвоню».